Глава четвертая. Я не люблю Мэри Куб. Мэри торопливо написала матери несколько строк. «Милая мама, я одолжила денег у одной из моих школьных подруг, поэтому не просила у миссис Шервуд. Эта девочка очень добра и богата, а я могу вернуть ей долг через два дня. Пожалуйста, сообщите мне как можно скорее, как чувствует себя Поль». Некогда писать больше. Ваша любящая дочь Мэри Куб. Постскриптум. Я не говорил Матильде и Джен о поле, но скажу, если вы желаете. Окончив письмо, которое она писала за своим столом в классной комнате, Мэри задумалась, как бы ей побыстрее отправить письмо. И в эту минуту вошла мисс Хонобен в хорошенькой шляпке. На руке у нее висела корзинка. «Мэри, дитя мое», — сказала она, — «отчего ты не с другими? Через полчаса начнутся занятия». «Мисс Хонебен», — сказала Мэри, подходя к учительнице и сжимая обе ее руки, «у меня большое горе. Мой брат очень болен. Я отсылаю матери важное письмо. Не идете ли вы в селение?» «Да, моя милая, я иду туда». Тогда я прошу вас отправить родителям письмо и деньги на лечение брата. Деньги мои собственные. И мне бы не хотелось, чтобы об этом кто-либо знал. Да, дитя мое, ты бледна и как будто плакала. О, не говорите со мной об этом, иначе я не должна поддаваться. Хорошо, успокойся, а я сделаю все, как ты просишь. В конверт положены деньги? Да, а вот еще два суверена и шесть пенсов на квитанцию и марку. Конечно, моя милая, дай мне деньги, а теперь иди и постарайся развлечься. Не надо терять надежды, твой брат по всей вероятности скоро поправится. Она не понимает, подумала Мэри. На площадке для игр к Мэри подбежала Китти. Мэри успела позавидовать. Движения Китти были так легки и грациозны, что она напоминала серну или лань. «Мэри, я еще не видела тебя сегодня. Как ты себя чувствуешь, милая? У тебя довольно мрачный вид. Ничего не случилось?» «Спасибо, Кити. Мне бы хотелось... Мне бы хотелось остаться одной». «Нет», — возразила Кити, «Я пройдусь с тобой». Я часто видела папу в унынии, и мне удавалось его развеселить. Теперь я развеселю тебя. До начала занятия еще двадцать минут. Пойдем посмотрим на золотых рыбок. Они великолепны». Мэри казалось, что ласковость и веселость Китти жгут ее сердце, словно горячие уголья. «У всех бывают заботы», — успокаивала ее Китти. Я теперь думаю о моем милом папе и о Джеке. Я так люблю Джека. С нетерпением жду, когда вернусь домой на каникулы. Как бы он веселился вчера? А, вот Клотильда. Иди сюда и помоги мне развеселить Мэри. Я только что говорила Мэри, как мне хотелось бы, чтобы Джек был здесь вчера. Мне не терпится увидеть твоего удивительного Джека, сказала Клотильда. «А уж как мне не терпится увидеть его?» — воскликнула Китти. «Вчера я даже чуть было не написала ему, но нельзя же действовать против правил». «Это верно», — улыбнулась Клотильда. «Хотя могу себе представить, как обрадовался бы письму твой брат». «Да». «Сегодня вечером я напишу папе, и он многое перескажет моему милому Джеку. Джек теперь у нас в имении». Он должен был уехать из школы, потому что там началась корь. Клотильда охотно болтала с Китти о разном, а Мэри с каждой минутой чувствовала неудобство. Наконец раздался звон большого колокола, девочки собрались в классе и начались уроки. Во время перемены, продолжавшейся четверть часа, маленькая Дженни подошла к Матильде. «Я надеюсь, что Мэри расскажет нам о том, что так тревожит ее», — сказала она. Матильда увидела Мэри и окликнула ее. «Разве ты не поговоришь с Дженни со мной, как обещала?» «Нет, мне очень жаль, но сейчас не могу». Как раз в эту минуту Генриетта прошла мимо. Она взглянула на Мэри так, будто напомнила о том, что требуется сделать. Мэри засуетилась и окинула взглядом двор, где все гуляли. Она обратилась к гувернантке-француженке, мадмуазель де Курси. Мадмуазель, скажите, пожалуйста, где госпожа Шервуд? Я видела, как она вошла в голубую гостиную Мари. Можно поговорить с ней? Да, но поторопитесь. Мэри хотела бы услышать совсем другой ответ, что мадам Шервуд сейчас занята. До конца перемены еще есть немного времени. Успеет ли она рассказать свою историю начальнице? Мэри прошла по коридору и постучалась в дверь голубой гостиной. «Войдите!» – послышался приятный голос миссис Шервуд. Войдя, Мэри увидела миссис Шервуд за столом. Она отвечала на письма, полученные с утренней почтой. По мнению хозяйки школы, Мэри Куб не обладала какими-либо способностями и не особенно ласково относилась к другим девочкам, но она была дочерью давней знакомой, которую добрая миссис Шервуд в душе жалела, поэтому и согласилась заниматься воспитанием Мэри и ее сестер. «Садись, милая», — сказала миссис Шервуд. «Тебе, верно, нужно поговорить со мной?» «Да, очень нужно. Я... я страшно несчастна». «Несчастна? чего дитя мое?» «Мой брат Поль болен». «Твой брат Поль, милая Мэри, твой бедный брат болен? Когда ты узнала это?» «Я получила письмо вчера вечером с последней почтой, миссис Шервуд. Я нашла его в своей комнате. Поль очень болен. Мой отец и мать везут его к доктору в Лондон». Глаза Мэри наполнились слезами. «Не плачь, милое дитя. Твои родители сделают для него все, что можно. Будем надеяться, что их старания увенчаются успехом. Не падай духом, милая. Мне очень жаль тебя. Я напишу твоей дорогой матери. Миссис Шервуд, я пришла сюда по... по ужасному делу. Насчет твоего милого брата? Нет, вовсе не о нем. Так о чем же, Мэри? Вы желаете, чтобы все девочки соблюдали школьные правила? Лицо начальницы сделалось строже. Ну, разумеется, я уверена, что все девочки понимают это. Тогда скажите мне, миссис Шервуд, должна ли та, кто обнаружит чье-то непослушание, сообщить об этом? Причем не подругам? и не кому-нибудь из уважаемых учительниц, но прямо вам, не так ли?» «Зачем ты это спрашиваешь, Мэри? Я не терплю сплетен и злословия. Однако, по сути, ты сказала верно. Мне важно знать о недостойном поведении кого-либо, чтобы я могла воздействовать немедленно и исправить положение. Впрочем, кажется, что сообщать мне дурное просто неаком». Мэри потупила взгляд. «Миссис Шервуд, только не подумайте, что я... что я кому-то желаю... Наоборот, но я не могу молчать, не имею права. И мне все равно, будет это скрыто или нет, но я должна передать вам нечто... нечто очень печальное». «Ну, говори же». «Сегодня утром я спустилась вниз, классную комнату, чтобы взять книгу, так как не могла спать, думая о больном поле. Это было тоже не по правилам, милая Мэри, но поскольку это из-за поля, и ты сама призналась, я прощаю тебя. Однако, о чем еще ты хочешь мне сообщить?» Мэри повторила в точности все, что рассказала Генрити про Ширму и про Китти. «И ты видела, что она опустила письмо?» «Ты пошла в прихожую?» «Да, пошла. Я стояла за статуей Аполлона». «Я была сильно удивлена, потому что сама Китти прежде рассказывала, как вы запретили ей писать двоюродному брату Джеку». «А, ты знала это?» «Да. Что ж, Мэри, ты можешь идти». Пожалуйста, не говори никому из своих подруг о том, что рассказала мне. Если будет нужно, я пришлю за тобой. Мэри вышла. Когда за ней закрылась дверь, миссис Шервуд некоторое время сидела в задумчивости. «Что это значит?» произнесла она вслух, рассуждая сама с собой. Потом прибавила после глубокого раздумья с большой горячностью. Да, я все-таки не люблю Мэри Куп, хотя она и дочь моей давней знакомой. Занятия шли своим обычным ходом. За исключением Мэри Куп, все девочки были в отличном настроении. После полудня миссис Шервот вышла к своим ученицам. День был чудесный, и потому решили пить чай на лужайке. Начальница наблюдала за Китти. Ей казалось, что она видит какое-то сияние на ее лице, что сильно удивляло. А Мэри куп очевидно, скрывала что-то, потому что была унылой. Миссис Шервуд старалась убедить себя, что это уныние вызвано состоянием здоровья Поля. Она в душе сочувствовала миссис куп Неожиданно подошла Китти. «Вы позволите, миссис Шервуд?» Девочка присела возле начальницы. Вдруг она взяла руку миссис Шервуд. «Я люблю вас и никогда-никогда не забуду вчерашнего дня и ваших слов. И как вы добры ко мне. Я никогда не забуду. Никогда». Глаза Китти наполнились слезами. Прежде чем миссис Шервуд успела ответить ей, она уже упорхнула к своим подругам. Все требовали общения с Китти. Конечно, она была любимицей школы. После чая девочки обычно проводили время в саду или во дворе. Они могли разговаривать друг с другом, могли даже вдвоем ходить в селение за покупками или по каким-нибудь своим делам. Миссис Шервуд заботилась о том, чтобы ее ученицы знакомились с реальной жизнью, настолько, насколько позволительно школьницам. Здесь, в мертен геблсе можно было без боязни дать девочкам немного больше свободы. Селение находилось менее чем в полумиле от школы, и идти к нему можно было двумя путями – по дороге и по тропинке, бегущей вдоль рощи. Девочкам нравилось ходить туда. В этот день Генриетта, Елизавета и Клотильда отправились в селение, чтобы купить почтовые марки – но больше, чтобы поговорить о последних событиях. Клотильда и Елизавета были в восторге от Китти. Генретта слушала их с мукой в сердце, однако посчитала, что разумнее не признаваться в своих чувствах и мыслях. «Я часто думаю, какова она будет через несколько лет», сказала Елизавета Решлей. «И когда она будет невестой, как же она прелестна!» Генретта улыбнулась, и улыбка получилась какой-то кривоватой. «Ты забываешь, что, несмотря на несомненное очарование нашей королевы Мая и ее безупречные манеры, она очень бедна? Хотя я не сомневаюсь, что Китти удачно выйдет замуж, потому что она, как они ней вы говорите, хорошенькая». И Генретта рассмеялась. Клотильда обернулась и посмотрела на нее. Гени, мне кажется, если бы можно было заглянуть в глубь твоего сердца, то мы не нашли бы там нежных чувств к нашей милой Кити. Не понимаю, почему ты не любишь ее. Ты не имеешь права так говорить, ответила Генриетта. Я очень люблю ее, но мне не нравится, когда кого-либо захваливают. Вы производите слишком много шума вокруг Кити. А в это время... Мэри Куп снова разговаривала с хозяйкой школы. Она хотела, наконец, пообщаться с сестрами, особенно с маленькой Дженни, чтобы та не обижалась, но миссис Шервуд, подойдя, положила руку на ее плечо. «Мэри, милая, я должна поговорить с тобой». «Хорошо, миссис Шервуд, что вы желаете?» «Пойдем со мной в дом». Мэри повиновалась с удивлением и некоторым страхом. Они вошли в дом, и миссис Шервуд направилась к голубой гостиной. «Закрой двери, Мэри!» Девочка исполнила указание. «Милая Мэри, я много думала о тех печальных новостях, которые ты принесла мне сегодня утром. В случаях подобного рода, к счастью, мне очень редко приходится слышать о них, я считаю поспешность излишней». В особенности, мне не хочется действовать быстро теперь, когда дело касается Кити Удонован. Я знаю ее отца и знала милую мать, которая уже давно умерла. Кити я увидела впервые совсем маленьким ребенком. Я всегда думала о ней хорошо. То, что она могла дойти до недостойного поступка, смущает и невыразимо огорчает меня. «Она сделала это, миссис Шервуд!» «Да, Мэри, ты говоришь, что видела ее. У меня нет оснований не доверять твоим словам. Ведь у тебя не могло быть никакой дурной цели. Никакой. Я сама весьма огорчена. Ах, я так переживаю за дорогой Китти!» «Вижу, что ты и несчастна, дитя мое. Я не думала, что ты очень дружна с Китти». «Никто в школе не знает о том, что ты рассказала мне, милая Мэри?» «Никто. Это успокаивает меня. Так мне будет легче действовать. Мэри, я прошу тебя, я хочу взять с тебя обещание. Ты не должна говорить об этом случае никому-никому. Уверяю вас, не буду. Я не скажу никому». «Ты можешь понять, милая Мэри, что я от души желаю поступить честно и справедливо в этом деле. Я должна иметь в виду будущее не одной Китти, но и всей школы. Я не желаю выказывать особого снисхождения Китти на том основании, что люблю ее. Но все же, полагаю, можно дать ей один шанс. Да, миссис Шервуд, какой же? Если она осознается мне в своем проступке, и выкажет искреннее раскаяние. В этом случае я могу наказать ее тайно. Ты одна будешь знать это. А школе не придется видеть унижение своей королевы мая. Развенчание королевы мая вещь ужасная. У меня был один такой случай. Он разбил мне сердце, и я не могу говорить о нем. Мэри, отощи Китти сейчас же. Скажи ей прямо, что случилось сегодня утром, и попроси ее прийти ко мне. Скажи, пусть она сознается, и тогда я не буду слишком строга к ней. Иди, дитя мое, если тебе удастся привести ее или прислать ко мне с раскаянием в душе, я буду благодарна и буду любить тебя, Мэри куп Нельзя было найти более трудные задачи для Мэри, чем та, которая так неожиданно выпала на ее долю. «Я сделаю все, что смогу», — медленно проговорила она. «Но... но если мне не удастся...» «Мэри, тебе нужно только быть искренней». «Она скажет, что с моей стороны было нехорошо прятаться за ширмой». «Да, Мэри». Было бы гораздо лучше, когда бы ты сразу подошла к Китти и поговорила с ней. Тогда, наверное, она бы не отправила письмо своему кузену. этот ужасный случай непоминовения не имел бы места. «Миссис Шервуд, вы даете мне страшную задачу. Я не знаю, как исполнить ее». «Но ты должна сделать это», — твердо произнесла начальница. «Я буду ждать Китти здесь в продолжении часа. Ступай же Мэри. Ты спасешь и королеву Мая и школу. Мэри медленно вышла из комнаты.